В существовании пропольского и прокрымского лагерей по сути не было ничего нового, но Мазепа с тревогой следил за событиями на Правобережье. И в тот период, и позже наличие вольных казаков у границ его гетманщины создавало угрозу порядку и дисциплине, которые он так стремился внедрить, вырывая страну из руины. Подозрения Мозепы относительно планов поляков были обоснованными. В ноябре 1688 года, не решаясь писать об этом в Галицину, гетман представил Шакловитому, прибывшему в тот момент в Батурин, своего шпиона, вернувшегося из Правобережья. Шпион этот привёз сведения об обмевшемся в Польше плане, согласно которому, если не состоится поход в Крым, запланированный на весну 1689 года, который был обещан Галицинам как обязательство перед Священной лигой, то коронные войска пойдут на левобережье. Поляки открыто рассуждали, что гетманщину им не захватить. Но зато у них будет возможность вернуть согнанное с правого берега украинское население, которых теперь гетман Запорожский, то есть Мазепа, не пускает. Поляки мечтали и разрушить Новобогородицкую крепость, причём выяснялось, что к этим действиям их подстрекали запорожцы через послов своих. Посланник Полея тоже рассказал, что будучи у Замойского, слышал высказанное поляками мнение о Мазепе, тот, де все их хитрости узнал, все их планы ведает и может обо всём предостерегать. Иван Степанович не без горькой иронии замечал, что полякам было бы лучше, когда б тут на гетманстве был человек простой. Учитывая годы, проведённые Мазепой при королевском дворе и его отличное знание речи посполитой, Опасения польских сановников были вовсе не случайны. Мазепа сообщал Галицу, что поляки собираются приложить все старания, чтобы меня, гетмана, отравой умертвить. Учитывая актёрский талант Мазепы, трудно сказать, насколько серьёзно он опасался яда. Он писал, что внимательно наблюдает за всеми лекарями, прибывающими из Польши но в том, что на его жизнь, а точнее, на его булаву покушались, в этом он не сомневался. Не прошло и полгода с момента получения им булавы, как писал сам гетман: когда я на уряде гетманском и не осмотрелся, а уже был сделан донос Путильским протопопом, по показаниям которого был назначен розыск. Мазепа сразу же обратился к своим покровителям, Галицину Прозаровскому и Долгорукому, с просьбой о заступничестве. Дело продолжения не имело. Но осенью 1688 года был сделан новый донос. На этот раз нити заговора явно вели в среду левобережной старшины. Мазепу обвиняли в связях с поляками, в том, что якобы он имел контакты с ними через приехавшего Искрицкого, тестя апостола, одного из немногих сторонников гетмана. И собирался купить себе имение на Правобережье. Иван Степанович оправдывался, что Искрицкий был сразу выслан, а покупка имений и на мысль мою никогда не приходила. Учитывая шаткое и тревожное положение Мазепы, враждебное отношение к нему поляков, строгий контроль Галицина, вряд ли можно предположить, что в тот момент он решился бы купить поместье в Речи Посполитой. Гетман понимал, что его ненавидят, и философски рассуждал, что как за солнцем следует тень, так за честью и славой их идёт ненависть. Он напоминал князю Василию их давнее знакомство, обещание защищать от напастей, данное на Коломацкой раде, и выражал надежду на дальнейшее покровительство. Так и получилось. Обвинения явно юльжею оказались, и клеветников, братьев Чилиенко, прислали к гетману в Батурин. Царский указ отдавал их на усмотрение мазепы, но с ними следовало поступать без оскорбления. В письме к Галицину Иван Степанович сообщал, что не приказал их пытать и вообще намеревался отпустить к жёнам. Однако Челиенко снова начал клеветать на гетмана, на старшинской раде заявил, что к Мазепе прибыл из Польши королевский покоевой, с которым гетман якобы имел тайный сговор. Об этом же он послал донос Галицину и другим воеводам. Мазепа надеялся, что баснем такого плута не поверят, но при этом признавался, что душа его от злобных наговоров болит нестерпимой раною. После лёгкой пытки Челиенко сознался, что был в сговоре с племянником полковника Дмитрашки Райчи и Батуринским бургомистром. Мазепа потребовал кары доносчику При этом он напоминал, что при Самойловиче подобный клеветник был повешен. Однако, когда пришёл царский указ, позволяющий казнить Чилиенко, Мазепа лично настоял, чтобы его врага оставили в живых или лишь сослали. Ссылки на христианские ценности, учитывая религиозность Мазепы, скорее всего, не были пустыми словами. Он вообще стремился на протяжении всего своего гетманства обходиться без кровопролития. Всех своих многочисленных донотчиков он прощал, казнил только кочубеев и с искрой на исходе жизни и гетманства. Весьма показательна просьба Мазепы к воеводе Неплюево в отношении русских стрельцов, ограбивших войсковую казну. Он просил, чтобы невинные души на телах своих страдания не терпели. Из того страдания же бы не померли, а потому, чтобы их пытали только каким-нибудь легким способом. Это была жестокая эпоха, когда дыбы и кнут запросто применялись на Москве, а осиновый кол на просторах Речи Посполитой. Возможно, здесь сказывалось и западное мышление, возмущавшееся против варварства и идеи гуманизма, привитые в стенах Киево-Могилянской академии. А может быть, Мазепа просто слишком хорошо знал, что истинные его враги были значительно выше, чем эти мелкие доносчики. Умный и хитрый гетман, располагавший широкой сетью шпионов, прекрасно догадывался, куда шли нити заговоров опачкать свои руки кровью несчастных исполнителей он не желал